Глава 21. первая. Угрожающе упал в обморок. Распал около шести часов и проснулся от толчка Нилы. «Оно уползло. Вставай давай». «Что оно? Ты что-то почуяла?» «Да, какая-то очередная тварь мимо бродила. Тут, походу, у них тропа какая-то. Надо сваливать, пока не вернулось то, что рыскало вчера вечером». Я зачем-то кивнул и медленно поднялся. Ноги дрожали и держались с трудом. Забросил информацию у четверга, но лучше бы не спрашивал. С его слов я двигался исключительно благодаря ему. И двигаться смогу у то, чтобы долго. Телу нужно больше отдыха, а еще питательные вещества и лекарства. Выкатил список рекомендаций по питанию, но вряд ли я найду сейчас где-то темный шоколад или гранатовый сок. Первым делом добрел до светящегося предмета и подобрал его с пола. Какая-то коробка. Аккурат поместится на ладони. В этот момент Нила открыла тяжелую дверь, и в помещении стала немного светлее. Выбравшись из подвала, я понял, что мы находимся все в том же доме, возле которого и дрались. Только вместо тела остались лишалые пятна на бетоне. Ни одежды, ни костей, ни каких-то еще следов. «Будто бы труп упаковали и аккуратно увезли», — произнес я. «Даже дорожки нет, куда тащили». «Существа, что их забрали, словно телепортировались. И когда они добрались до тел, то просто исчезли вместе с ними». «Ты знаешь, кто это был? На что они были похожи?» «У меня нет рентгена в глазах. Я просто знаю, что они тут были. А кто они, без понятия?» «Теневые псы» такие большие собаки с щупальцами, которые могут примещаться, даже не зная, как это объяснить. Ну, короче, да, по описанию подходят. Да плевать, кто это был, валить надо. Погоди. Я смотрел место битвы. К моему удивлению, цепь с кинжалом оказалась на месте. Значит, монстров интересовал не эйп, а мясо. Они были голодными падальщиками. Я подобрал оружие и намотал его на руку. В этот раз делал не спеша и более правильно, как подсказывали ощущения от боевого модуля. С оружием в руках сразу почувствовал себя немного увереннее. Пойдем на место битвы со странником», — взмахнул я рукой. «Там тоже могло что-то остаться». «Ну что же, свалим отсюда?» «Просто предупреди, если кто-то появится». «И что ты тогда сделаешь со своим кинжалом в таком-то состоянии? Устрашающий упадешь в обморок?» Я не стал отвечать. Вместо этого переадресовал вопросы и, И тот поспешил меня успокоить. «Не переживай, она ошибается. Ты просто упадешь в обморок, никого не устрашая». «Спасибо, теперь я действительно спокоен». «Очень проницательная женщина. Женись, не думай». «Все понимает и врагов чует. И камнем кому-нибудь башку в кашу превратить может. Где ты еще такой найдешь? Отличный набор талантов» как для кожаного. «Расскажи лучше про боевой модуль. Ты можешь скопировать любые боевые техники?» «Не совсем так. Я его создал как смог и уже адаптировал на основе данных твоего боя. Эффективность упала до 10%, так как я ошибочно переоценил возможности твоего тела. Но я создал архив с кодом, поглощенным из тела странника. Как только удастся его расшифровать, боевые возможности модуля получится расширить» но для расшифровки и анализа мне все еще не хватает мощности. То есть в теории, если я поглощу Эйб из тела бойца, за чьим боем я наблюдал... А лучше участвовал... Бойца, с которым я бился. То ты сможешь создать боевой модуль на основе его навыков? Теоретически да, но ты не сможешь скопировать его подчистую. Думаю, 10% от оригинала. Это нам очень повезло, потому что у вас схожее телосложение и напитка тела Эйбом. Напоминаю, я не боевой и так что делаю, что могу. Для меня это тоже в новинку все. Ты хорошо справился, четверг. Ты молодец. Ого, сейчас в глубине пойдет снег. Хозяин меня похвалил. Носок дашь? Но название модуля все равно говно. Смени. Добавь эстетики, что ли. Это название выкрикнул сам мастер перед боем. Сменить его означает опорочить честь нашего учителя. Я отказываюсь менять название. Если хочешь новое название для боевого модуля, сначала превзойди учителя, тогда я создам новый модуль с новым названием. О как!» Мысленно усмехнулся я этому мини-бунту. «Интересно». «Ладно. Можно было бы заставить ей выполнить приказ, но мне действительно стало интересно, как так получилось. Отказ выполнить указания явно базируется на двух факторах симуляция личности со своим характером, плюс ничтожность самого указания, не имеющего никакого функционального смысла в глазах четверга. Есть маловероятная опция, что веса различных значений в базах четверга скомбинируются таким образом, что это выльется в прямое противостояние. Вопрос лишь в том, чтобы это не несло никакого вреда для оператора ИИ, то есть для меня. Название модуля не несет, так что пока ладно. Но был и некоторый фактор риска. Четверг развивается, напитываясь Эйбом, как и я. И куда это приведет, вопрос. Так что я решил не ломать его код прямым приказом, а пока просто понаблюдать. Это тоже часть процесса глубокого обучения. Главное вовремя проверять ключевые настройки и ограничители. Добрели до места битвы со странником. Разумеется, тело уже утащили представителям местной вечно голодной фауны. Понимаю, сам бы сейчас какого-нибудь теневого пса за щупальца укусил в голодном угаре. Интересно то, что вещей странника нигде не было. Похоже, наемники, когда поняли, что колокольчик тоже не работает, сгребли все и утащили с собой. А как же правило того же Горация не тащить с собой в город всякую неизвестную дрянь? Хотя где городской дайвер а где головорезы-работорговцы. В итоге я все же потратил еще полчаса времени, чтобы проверить здание, в котором прятался странник до нашего прихода. Его точно не успели осмотреть, а если парня прервали во время приготовления завтрака, то был неплохой шанс найти перекус или хотя бы немного воды. Я нашел целую кучу ничего. Еще немного усталости и чувства вселенской безысходности сверху. Ладно, значит, пора выбираться. Посмотрим, что нам оставил загадочный кролик. Достал коробку, которая оказалась обычной деревянной шкатулкой. Наверное, некогда она выглядела дорого и богато, но теперь обтерлась и местами рассохлась, как и все в этом мире. Открыл и увидел на подложке огромный ключ. Золотой, с светеватыми завитушками, он больше походил на бутафорский аксессуар, нежели на ключ — созданный для настоящего замка, слишком громоздкий, сделанный скорее как карикатура на ключ. Но, тем не менее, это был артефакт, к тому же довольно мощный. Если судить по сиянию, то ибо в нем примерно столько же, сколько было в статуэтке со львом. А я прекрасно помнил, что стало с отрядом дайверов, когда они выпустили этого льва. Осторожно взял ключ в руку и прислушался к ощущениям. Эйп внутри ощущался чем-то твердым и монументальным, но не живым. Тем не менее, я даже не уверен, что смог бы поглотить конкретно эту энергию. Она оказалась какой-то неподвластной. В следующее мгновение руку от самого плеча пронзила боль, следом за ней с вырога. Пальцы разжались против моей воли, и ключ со звоном поскакал по бетону. «Вмешательство уровня А3». Угроза целостности информационного устройства. Зафиксировано внешнее воздействие. Четверг? Фух, без обид, босс. Все в рамках протокола. Я уже понял, что четверг дал импульс по нервным окончаниям, чтобы я выронил ключ. Но на моей памяти я видел впервые подобную реакцию. Да и сам протокол безопасности я создавал скорее для галочки. Эта штука содержит код вредоносного программного обеспечения. Вирус или троян, не знаю. Она попыталась взять меня под контроль и перехватить управление. Вмешательство заблокировано. Угроза устранена. Эм, эйп-артефакт с вирусным кодом? Я правильно понял? Что такого? Синт, зараженный вирусами, был нормой в нашем мире. Нет никаких причин, что местный эйп не постигнет та же судьба. Проблема в том, что нам нужен этот ключ. Если верить словам кролика и нилы. Туше. Я посмотрел на девушку, на ключ, на девушку, задумался. Что? Спросила она. Эта штука работает странным образом. Ты ее трогала? Нет. Кролик ее просто положил и все. А что такого? Девушка наклонилась и подобрала ключ. Стой! скрикнул я, но не успел. Что? Удивленно устоялась на меня, Нила. Положите обратно? Нет, медленно произнес я, внимательно разглядывая девушку. «Ничего странного не чувствуешь?» «Например». «Но будто бы ты... это не ты. Или голоса в голове. Никто не шепчет тебе что-нибудь сделать. Если ты про себя, то я и без ключа хочу тебя отмудохать. С тех самых пор, как в глубину нырнула». «Спасибо за честность. Она сейчас абсолютно неуместна». «О, слушай». Девушка внезапно замерла, словно что-то вспомнила. Затем начала поворачиваться из стороны в сторону. Вот там вот что-то есть. Что-то, что, что ведет куда-то. Сложно объяснить. Как будто мой дар начал работать по-другому. Хм. Странно. То есть ключ показывает прокол на уровне ощущений. Может, в этом и есть суть вируса. Поселить нужную мысль в сознании. Тогда он не то чтобы опасен. Четверг, может, ты перебздел? Нет, алгоритмы однозначные. Вмешательство нельзя трактовать двояко. Возможно, на ее уровне Эйба это не так ощущается. Знаешь, у кожаных так заведено, некоторые слишком тупые для выполнения команд. Как воспринято говорить, заставь дурака Богу молиться, он себе центральный процессор расшибет. «Простого нет было достаточно», — завершил я сеанс словесного нейропоноса и обратился к Ниле. «Но если ты чувствуешь выход, то веди». Выход обнаружился в получасе ходьбы. К тому моменту уже рассвело, так что пробирались в серых сумерках без страха сломать себе ногу на любой кочке. И даже так я за этот заход успел отбить себе все, что ниже колен. Ключ однозначно привел нас к пустыре, где ничего не было. Замерев, Нила сообщила, что выход прямо под землей. Делать нечего. Пришлось разгребать мусор под ногами, пока не отыскали канализационный люк. К счастью, крышка легко поднялась, а дальше я уже знал, что нужно делать. Закрыл за собой люк, а когда мы остались в кромешной темноте, начал искать выход, которого мгновение назад тут не было и быть не могло. В этот раз все оказалось куда прозаичнее. Округлая ручка нашлась на одной из стен. Потянув за нее чуть не ослеп от яркого по меркам глубины света. Это была лампа. Не флюоресцентная, как стояли в модулях а обычная, источающая теплый свет, в красивом абажуре свисала с побеленного потолка. Огляделся и понял, что нахожусь на довольно большой кухне старого образца. По площади тут было метров тридцать квадратных. Вдоль стен все утыкано старинными плитами, печами, пузатыми ящиками холодильников, а центр занимал огромный стол из деревянного массива. Никаких пищевых синтезаторов и принтеров-органики, только оборудование для естественной термической обработки. Все старое, обшарпанное, но чистое, вымытое. Воздух теплый, но какой-то непривычный. Пара секунд мне потребовалось понять, что не так. И понял лишь, когда желудок требовательно заурчал. Даже зарычал. Не было привычной для носа вездесущей кислятины в воздухе. Вместо этого приятный запах свежей выпечки, жареного мяса, каких-то незнакомых мне специй и чего-то сладкого. Нормального сладкого, а не с примесью гниющего мяса. На мгновение мне показалось, что я вернулся в родной мир. Нормальный и адекватный. Может быть, меня занесло на кухню одного из дорогих ресторанов в стиле ретро. Читал про такие. «Рейн!» — жалобно прошептала Нила мне на ухо. «Мне нехорошо». Она действительно упала на колени, по кафелю с вычерным рисунком, со звоном прокатился золотой ключ, а я бросился к девушке. Выглядела она вполне нормально, не считая общей бледности и худобы. А затем я вновь услышал отробное урчание желудка и понял, что это не от меня. «Дышать нечем», — простонала она. Пойдем, тебе надо попить, тогда полегчает». Кое-как подвёл её к раковине, а у девчонки буквально слюна стекает по подбородку, а глаза как у бешеной лисицы посреди курятника. Я быстро нашел краны. Пара секунд потребовалось, чтобы понять, как они работают. Оказывается, их надо вертеть. Никаких сенсоров или голосовых команд. Тут все механическое. Но когда из крана побежала тугая струя прозрачной воды, девушка столбенела, неотрывно глядя на поток. — Это рай? Райн, мы умерли и попали в рай? «Тут воздух такой вкусный, что им питаться можно!» «Пей давай!» — пришлось найти чашку, наполнить и всунуть ей в руку. После первой она и сама уже начала подставлять чашку и пить, поглядывая при этом на меня искоса. Я видел ее порывы сунуть голову в раковину и присосаться к краю, чтобы ни капли не проливалась. Я и сам успел наполнить три чашки и вдоволь напиться. Вода нефильтрованная... Явно не обогащена минералами или хотя бы витаминами. Обычная техническая вода, зато без примесей и осадка, пить можно. «Божечки!» — застонала Нила, «Это же сколько мы зря пролили! Рейн, сколько кредитов с нас спишут за эту воду? Тысячи! А вкус? Какой вкус? Ты попробуй!» «Да успокойся ты!» С трудом я отодвинул чашку от своего лица. «Это обычная раковина. Этой водой посуду моют. В смысле, моют? Ну, от остатков еды, чтобы чистая была. Еда? Посуда. Они моют остатки еды, чтобы потом съесть их? Нет. Нила, успокойся и возьми себя в руки. Я выключил кран, а то вид убегающей прочь воды явно ее нервировал. Примени свой дар спирита и скажи, есть ли рядом люди? М-м-м-м. Глаза девушки округлились от ужаса. Затем ее начало трясти, а под конец она просто схватилась за голову и заскулила. Как больно. Ага. Их слишком много. Они повсюду. Над нами. Под нами. Под ними. еще и ещё. Спокойно. Контролируй свою силу. Постарайся уменьшить радиус. Ух. Прости, Райн, Дар просто перестал работать. Кажется, я за секунду потратила его полностью. Не переживай. Никуда он не денется. В каком-то здании, на много этажей. Тут повсюду люди. Но конкретно на нашем поблизости никого. Хорошо, тогда есть время прийти в чувство. Я усадил ее на высокий табурет, а сам принялся открывать все шкафы. Искал просто по запаху, пока не добрался до какой-то странной печи. Открыл створку, и мне в лицо ударило жаром, а в носу защекотало от умопомрачительного запаха свежеиспеченного хлеба. Выхватил две горячих булки голыми руками и положил их на стол. Принялся открывать дверцы холодильника, чувствуя, как сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Овощи. Не синтезированная паста, а овощи. Настоящие, как на голопроекторе. Я видел их впервые. Что-то жёлтое, мягкое, на вкус не очень. Жёлтое и твёрдое, на вкус солноватое, имеющее пористую структуру, буквально таяло во рту. Масло и сыр, — подсказал четверг. Так вот, как они выглядят. Я думал, масло — это просто цвет на булке от гамбургера. А сыр это нарезанная полосками паста. Белая вода молоко. Почему оно такое густое? Молоко в моем мире как вода, даже немного прозрачное. игре из холодильника все, что можно было, выложил на стол. Бросился к другим печам, пока не нашел настоящий клад, железный противень. На нем шкварчал огромный кусок запеченного мяса с торчащей костью. В глазах поплыло от запаха. Прошу тебя, надень хотя бы перчатки, пожалей. Эх, ладно, — проворчал четверг. Противень я вытащил голыми руками. Полевые ранения пережил, так что и это заживет. Ешь, пока не отобрали, — прикрикнул я обом Нили. Один раз живем. Приборы, ножи, салфетки, тарелки. Вся эта шелуха цивилизованного общества осталась где-то за бортом, вытесненная природными базовыми потребностями. Нам нужны были калории, жиры, углеводы, белок, витамины, минералы и что-то там еще из длинного списка рекламной пропаганды моего родного мира. Но сейчас мне нужно было лишь оторвать голыми руками шмат горячего, алого мяса, засунуть себе в рот, оторвать кусок свежеиспеченного хлеба, проглотить, откусить столько помидора, сколько получится, чтоб сок брызгал во все стороны, чтоб челюсть сводила судорогой, чтобы дышать было тяжело. Запить если все это запить то оно быстрее проскочит и можно будет оторвать еще мясо съесть переживать утрамбовать до предела до тошноты до странного чувства о котором я давно забыл анила даже никогда и не знала сытость прекрасное слово и звучит так приятно мое любимое слово в родном мире несмотря на то что деньги у меня водились приличные я никогда не мог позволить себе настоящие овощи или мясо. Да что там еда? Я жил в модуле на 6 квадратов, в котором помещался душ, кровать, проектор на всю стену. И это было очень дорогое жилье по меркам моего мира. Потом, когда начал работать с доком и делать действительно хорошие и деньги потекли, жилье сменилось на комфортное в 15 квадратов, в котором можно было жить всей семьей. Да только семьи не было. Даже нить бы дело не дошло, а родители в свое время от меня отказались, отдав на соцобеспечение. Ведь иначе им пришлось бы платить конские налоги, а так просто сумасшедший штраф в рассрочку всего на 30 лет. Из-за гипернаселенности дети стали либо роскошью, либо неприятным инцидентом. Я был из второй категории, но не жалуюсь. И даже когда я уверенно встал на ноги, Клонированное мясо я мог позволить себе лишь по праздникам раз в год, когда на него делали скидки, продавая остатки. Ощи никогда не видел. Сыр только в гамбургерах и пицце. Но судя по вкусу, это было что угодно, но не сыр. А тут... Целая комната, как моя квартира, заставленная едой. Натуральной, настоящей едой. Где мы вообще? Я развалился на табурете, с трудом переводя дыхание. Я молился только о том, чтобы усиленный Эйбом желудок справился с нахлынувшим на него счастьем. С каждой секундой я чувствовал, как тело наливается энергией и силой. Одновременно с этим накатила некая сонливость. Шевелиться не хотелось. Нила выглядела примерно так же, как я себя чувствовал. В своих мыслях она была где угодно, но явно не здесь. И именно в этот момент дверь с грохотом отворилась, а в помещение вошел человек. Увидел нас. С ужасом посмотрел на остатки провианта, разбросанного по столу, на заляпанный пол, снова на нас. Лицо побагровело, глаза налились кровью. — Воры! Тревога!